Глава третья. Звук гонга зловеще прокатился над затихшей и смакующей сцену толпой, еще долго вибрируя в груди каждого. Победу в первом раунде одержал Гаргул Дагар. Впервые за всю историю нечистых боев грозная Касс оказалась на лопатках. Зычным голосом огласил результаты темный дроу Вану. а потом не выдержал и подленько так хихикнул, не успев погасить усилитель звука. Гад! Всю репутацию мне испортил, вурдалака ему в жены, и непременно из другого мира. Смешки дроу подхватил зал, а потом вполне ожидаемо пошли сальные и не очень шуточки, за которые обычно уши бантиком завязывают на затылке. «Сладкая касс, ты повержена! Сдавайся! Пирожочек со сливками дай попробовать! Горгул, первый кусочек твой!» «Ращ!» Оскалился горгул в сторону особо голосистых зрителей, и те быстренько притихли. «Они-то притихли, а вот я ни капли, ни тихоня, и сейчас покажу подарочку, как правильно поздравлять именинницу!» Я медленно протерла глаза и пронзила Дагара линчующим взглядом. Сгребла полную пригоршню сладкой массы и приготовилась. «Каз!» — бросился ко мне Горгул, весь такой сокрушенный и раскаявшийся Но теперь ему уже ничего не поможет. Даже ультраоблегчающая красная одежонка, даже его вид, даже... Да-да... крылышки родненький слизывая сливки с пальчиков свободной руки протянул я дай я тебя как следует отблагодарю Горгул настолько завис глядя на процесс поедания мной сливок что не заметил подлянки остатков торта спешащих размазаться по его каменной физиономии кайф бело-розовая масса просто шедеврально сползает с лица горгула хоть запечатляй сие произведение искусства не больше, не меньше. Готова творить такое ежедневно, можно даже без двойного гонорара. Я мстительно прижала к себе ноги, будто собиралась подняться, и как следует легнула горгула в бедро. Благо, хоть я, дама и мощная, растяжечку имею на зависть прекрасный касс». Гаргул охнул от неожиданности. По его ноге пошла паутина трещин, но тут же засветилась изнутри голубым огнем исцеления и затянулась обратно, будто ничего и не было. Живуч, однако. «Заслужил!» — справедливости ради признал Дагар и примирительно протянул руку помощи. «Как же! Хм! Думает, так легко отделаться!» Я подала руку, словно великосветская дама для поцелуя, и как следует дернула на себя догара. Но горгул со мной не первый день знаком, поэтому прекрасно видел, зараза такая, что примирением тут не пахнет, и ждал подвоха. Крылья кожистые заранее раскрыл, глаза навострил, напрягся. Чует гад, что горелым пахнет. Скоро от его алых труселей ничего не останется. Но я недооценила хитрость горгула. Этот хам резко рванул меня, прижал к себе и взмыл вверх под купол охранной сетки ринга. Толпа завизжала от удовольствия. Еще бы, такого зрелищного шоу с вурдалаком бы не получилось. А тут какая импровизация, какое разнообразие! «Дагар зарабатывает на мне, как хочет. Надо с него потом стрясти кругленькую сумму за моральный ущерб. Чую, будет чем делиться. Публика давно не приходила в такой восторг от боя». «Думаешь, ты тут в безопасности?» Прошипела я не хуже огненной фурии, рассматривая измазанное кремом лицо горгула. «Надеюсь, что тут воздух посвежее. Ты подышишь и успокоишься». горгул настолько сильно стиснул свои объятия что я могла болтать разве что ногами и языком надорвешься крыластенький пригрозила я примеряясь как бы эту птицу подстрелить до да самой целой остаться ни за что посмотри вниз сколько народу разве я могу так облажаться догар был крайне доволен оживлением ой ну и улыбочка «Небось мечтаешь, что завтра все газеты запестрят статьями о прекрасном тебе?» а прекрасной грозной Каас! Я тебе в конкуренты не набиваюсь, не переживай!» «Так какого демона на бой вышел? Где мой обещанный вурдалак?» «Я действительно злилась на Гаргула за это, ведь всегда все шло без сучка без задоринки, так зачем менять схему? В честь дня рождения?» — Кас, я, конечно, собирался поздравить тебя, но не так. Дагар виновато посмотрел на меня. — Вурдалак! Гаргул осмотрелся по сторонам, убедился, что его никто не слышит, и шепотом продолжал. — Мертв. Нужно было срочно заменять кем-то. Пришлось импровизировать. — Но почему ты? — Кас, твоя репутация идет впереди тебя, никто больше не согласился. — Обидно. Но — Но-но, не дуй губы. — подмигнул Горгул. Ну что, теперь вниз? Я кивнула, прикинувшись кроткой овечкой, настолько, насколько вообще была способна грозная касс, и перед самым рингом использовала запрещенный прием лоб в лоб. «Ой — Ой, Дагар рефлекторно отпустил меня, и я виртуозно приземлилась на ноги. Схватила все еще парящего в воздухе Горгула за лодыжку, раскрутила вокруг себя и после пары кругов разжала руки бах горгул впечатался в свой синий угол ринга и толпа взорвалась аплодисментами так его ка мы в тебя верим каас покажи ему свой фирменный прием мне кажется или орали те же что совсем недавно подбадривали горгула какие непостоянные фанаты фу такими быть Звук гонга теперь показался мне усладой для ушей, а слова дроу немного компенсировали моральный ущерб. Победитель второго раунда — несравненная грозная касс. Дагар, поздравляем с первым поражением. Ого, так у Горгула сегодня тоже день почина. Какая прелесть! Пока Дагар ошалело выскребал себя из угла, я пробежалась глазами по довольным физиономиям зрителей и отметила, что разнообразие пришлось им по вкусу. Представители разных рас живо обсуждали итоги двух поединков и спорили между собой, кто же одержит верх. И только один силуэт среди оживленной толпы выделялся своей неподвижностью. Я дождалась, пока лучи прожектора не осветят его, и охнула. «Фавел! Что здесь делает хозяин гостиницы на перекрестке миров? Он же не любитель таких заведений!» Наши взгляды встретились, и я оцепенела от ужаса. Только слабый голос здравомыслия шептал. «Ты в теле грозный касс, он тебя не узнает». «Понимаю, но то, как Фавел смотрит...» Я не узнавала его взгляд, будто незнакомец. Может, потому что всегда встречалась с ним только в образе прекрасной касс, или потому что мужчина испытывал грозный Каз какие-то другие эмоции. Но этот взгляд, словно на подопытное создание, мне совсем не понравился. Что ему надо? Вжик, и фавол отдалился, стал меньше, как и сотни зрителей вокруг. А я вновь оказалась под куполом сдерживающей сетки. «Дагар!» Я постаралась вложить все возмущение, на какое была способна. «Пупок надорвешь!» На этот раз я не видела лица Гаргула. Моя спина прижата к его каменной груди. «У меня нет пупка, и даже если что-то надвое расколется, то срастется, Каз, не переживай. Лучше скажи, ты хочешь проиграть или выиграть?» Я отыскала глазами в толпе огненно-красные волосы Фабелла. Теперь казалось, что пристальный взгляд Феникса может распознать во мне другую Каз, и я натурально запаниковала. Никогда еще миры двух личностей не пересекались. И тут я почувствовала, что начинаю изменяться. Но ведь еще рано. Нельзя. Не сейчас. кас ты, кажется, легче стала. Вдруг шепнул на ухо горгул. Я обернулась к Дагару, чтобы уговорить упрямца завершить бой, спустить меня вниз. Я еще могу успеть спастись от разоблачения. Но охнуло. «У тебя... тебя рога растут!» «Что?» Дагар недоверчиво нахмурился под маской из сливок, перехватил меня одной рукой и пощупал голову. «Правда?» Голос горгула был настолько пропитан удивлением, будто у него отросла третья нога. Хм, я поразилась не меньше, потому что когти видела, крылья видела, даже свечение заживления. А рога, оказывается, тоже есть. Каз, горгул потряс меня в воздухе, ты что, худеешь на глазах? Моё превращение никогда не бывает мгновенным. Тело медленно избавляется от килограммов, а кожа приобретает упругость не сразу. Худенькая я и на лицо выгляжу совершенно иначе. Единственное, что объединяет двух кас, это цвет глаз и волосы. Вот они не меняются совершенно. Я посмотрела на своё тело и поняла, что надо завершить бой так быстро, как только можно. Горгул легко держал меня под грудь одной рукой, а тело на глазах таяло. «Хорошо хоть по лицу торт размазан, иначе Фавел бы точно меня узнал». «Кас, не смейся, но ты правда легче!» «Ты торт обезжиренный покупал?» — строго спросила я, напустив на себя максимально строгий вид. «Эм, да кто его знает? Вроде что-то подобное было написано на этикетке». «Вот то-то же!» Теперь неделю отжираться надо. Организм у меня такой. А ну, давай быстро вниз. Мне срочно нужно подкрепиться. Да ты шутишь. Ты сказал выбирать, кто закончит бой. Я выбрала. Я понимала, что с меняющимся телом не смогу даже подножку толковую сделать. Не то, что победить горгула. Поэтому сказала, побеждаешь ты и платишь поверх 10% от сегодняшней кассы. Идет? — Ничего себе! Аппетит у тебя не кислый! — присвистнул Дагар. — Это все твой обезжиренный тортик! — отрезала я. — Давай вниз! Горгул закрутил лихой вираж. Ага, вот точно полегчало мужику. Вон как колбасит. Не то что сгрозный каст пыхтел вовсю. Крылышками своими только и работал. А после нескольких переворотов в воздухе неожиданно шлепнулся всем горгулом на ринг и громко, очень показушно застонал. Гонг. И в третьем, заключительном раунде победила грозная Касс. Срывайте куш, кто ставил на грозу Выльшима, и плачьте горючими слезами, кто надеялся на победу нашего хозяина. Дроу распинался, но я его уже не слушала. Зачем? только и спросила у Горгула, приподнявшись на руках. Как я могу испортить репутацию грозной Касс и понизить твой боевой рейтинг? Довольный Дагар облизнул сливки с уголка губ и развалился на сцене, как на пляже. «Зараза! Так это только ради собственной выгоды? А я-то уж губу раскатала». «Ну, конечно, горголу в первую очередь невыгодно, чтобы я потеряла позиции. Ставки станут меньше, стоимость билетов тоже. Зачем снижать доходы?» Я вскочила на ноги, поняла, что они стали чем-то средним между толстенькими колоннами грозный касс и изящными ножками прекрасной, и поторопилась улизнуть с ринга. Просочилась сквозь натянутые канаты и крикнула темному дрову. — Снимай сеть, вану!" Часики внутри тикали, отсчитывая секунды до катастрофы. Магическое ограждение дрогнуло и исчезло, позволяя мне спрыгнуть на пол. Я опустила голову вниз и побежала к служебному выходу, надеясь затеряться в толпе. Но не тут-то было.